Глава 17. Поскрёбыш. На гору они въехали вдвоем, князь воевода и Гошка. Гошка восседал на красивом коне, и одежка на нем была такая, какой у него с роду не было. Княжья одежка. Люди киевские на пути им кланялись и здоровались первыми с почтением. И у врат горы воины-стражи тоже поклонились. А почтенный купец в красной шапке, увидав князь-воеводу, тут же велел приказчику убрать воз от ворот, чтобы было удобнее проехать, и воскликнул медовым голосом. «Здрав будет, достославный Артем Сергеевич!» Шапки, правда, не снял. «И тебе здравствовать, куколь!» — небрежно бросил Артем. «Батюшка мой дома ли отрочи?» «Не выезжал воевода», — ответил один из стражей, с любопытством глянув на Гошку. «Непривычно гошки в большом городе. Людей много, все разные, все шумят. Иные на языках незнакомых и на рожу чужинские. Страшновато, однако выказать страх нельзя, стыдно. Да и чего бояться, разве ж князь воевода даст в обиду?» Ехали молча, улочка узкая, толстыми досками выстеленная. Вокруг забора высокие, сплошные, будто крепости. За заборами псы. И не лают, как в селах, а рычат, низко, по медвежье. Народу мало. Лишь дважды навстречу попадались люди. Один раз золотарей с бочкой вонючей, другой раз большой боярин с холопьями. Важный! Князь воевода коня придержал, Гошку вперед пропустил. Гошка перехватил его взгляд, брезгливый какой-то. На золотарей воевода также смотрел, а боярин важничал, но кверху задрал, раздулся от жира и гордости. Однако князь воеводу все же углядел и сдулся, как проколотый рыбий пузырь. Даже конь халёный с шага сбился. — Здравия тебе, Артем Сергеевич! — воевода не сразу ответил, поравнялся с боярином и только тогда кивнул небрежно пустил зайца солнечного шлемом золоченым и бросил Гошки негромко. Чего встал? Гошка от неожиданности поддал коня пятками, забыв, что пятки уж не голые, а в сапожках с каблуками, и конь под ним непахотный, прыгнул вперед, едва не сбив с ног дюжего боярского холопа. Тот еле успел прижаться к стене. Истерпел, не вякнул, даже ругнуться не посмел. А потом улица кончилась — И Гошка аж рот открыл от восхищения. Прямо перед ними поднималась стена в три сажени высотой. А над стеной терем красоты необычайной. Крыша красная, башни стрельчатые. «Рот закрой, птичка нагадит», — сказал князь воевода. «Это детинец, а в нем терем княжий. «Хочешь здесь жить, Гадун?» «Хочу», — выдохнул Гошка. «Хочешь, значит, будешь». «Но сейчас нам не туда. Сначала домой». Ворота растворялись слишком медленно, потому Артем въехал во двор, как только створки разошлись достаточно широко. Гошка направил коня следом. Он тоже держал голову высоко и гордо, и медвежий рык был внезапен и для коня, и для всадника. Конь всхрапнул и шарахнулся, а Гошка, стремена по-прежнему были короткие ему. Артем предлагал подрезать ремни, но Гошка гордо отказался. Что ж он за наездник, если не может удержаться в седле хоть без стремян, хоть его вовсе охлюбкой? Вот и поплатился. Конь прянул в сторону, тут Гошка и вылетел из седла. Упал он хорошо, ловко, но прямо в лапы Бураму. «Ну все, конец!» — толкнулась заполошная мысль. Гошка схватился за нож, понимая, что не успеет ударить. Да и бесполезно, что можно сделать ножом в пять длиной против лесного хозяина. Смрадно пахнуло из разъявленной пасти, влажная глотка за чистоколом зубищ. Медведь промедлил, и Гошка все-таки вытащил нож и ударил бы прямо в пасть, Но могучая лапа поддела его легонько, легонько для медведя. Гошка подлетел, как подброшенная лаптем сухая коровья лепешка. Медведь на лету поймал его второй лапой и придавил. Гошка захрипел, задергался. Да что толку? У медведя одна лапа тяжелее, чем весь Гошка. И ножом не достать. Попробуй достань, когда тебя впечатали животом в землю. Жорт, это что? А ну не балуй! Пошел, пошел!» Лапа убралась. Гошка судорожно вздохнул. И тут его, взяв за шкирку, словно кутенка, подняли и поставили на ноги. Гошка обмер. Сверху на него глядел. «Ох и страшный! Рожа в морщинах и шрамах, как поле перепаханное! Одного глаза нет!» А второй холодный, холодный, глядит, как железо в мясо втыкает. Пусти его, дед карьерих! Раздался сверху голос своего да Артема. — Он тебя, пуши Мишки, напугался. И хорошо, значит, верно все понимает. Страшный детка выпустил Гошкину рубаху, и тот поспешно отодвинулся, покосился, где медведь. Медведь сидел на заднице, по-собачьи, и умильно тянул лапу. Тут Гошка, наконец, разглядел, что зверь-то не матерый, так, медвежонок годовалый. Это он Гошке с испугу огромным показался. «Напугался-то, напугался, а ножик не бросил», — проскрипел страшный дед, и Гошка обнаружил, что судорожно сжимает в руке нож, и еще, что у деда не хватает одной ноги. Вместо нее деревяха. И еще Гошка вспомнил, на кого дед этот похож. На сварога, что стоит на капище за родным селом. Такой же черный, в трещинах. Только у сварога волосы и борода темные, из конского волоса. А у этого борода и волосы сизые. «Целый!» — спешившийся Артем повернул Гошку к себе. «Ага», — пробормотал Гошка, пряча нож в сапожок. «Напужался я маленько. Хриплое карканье! Это смеялся страшный дед!» Гошка покраснел. «Вот же напасть!» — так опозорился. «Не робей, щегол!» Дед оборвал смех и потрепал Гошкины вихры скорузлой и твердой, как деревяшка, ладонью. «Другой бы уж в штаны напрудил, а ты за ножек, И ведь не выронил, удержал ножек то «Где ж ты, Артемка, такого хоробра надыбал?» «В сельце полянском подобрал», — ответил воевода. «Родню его копченые порезали. Самого чуть степняк не пришил. Наша стрела вовремя поспела. Ну и малой не терялся. Свою стрелку тоже в копченую шкуру вогнал. И совсем огорошил. Я, старый, хочу его в рот взять». Гошка стоял, ни жив, ни мертв. В рот. О такому он и мечтать не смел. «Чайл, может, в детские придружине. Вот бы счастье!» «Дело доброе!» — проскрипел страшный дед. Хотя нет, не такой уж страшный, как показалось Гошке вначале. «Как зовут тебя, малой?» «Гошка». «Как? Не услыхал!» Годун! погромче пискнул Гошка. «А я — Рерих! Можешь меня, детка, Рерихом кликать? Я тут по годам старший!» Старший, но не главный. Глава наш, вон идет. Гошка глянул и в который уже раз обомлел. К ним направлялся не человек, гора. Огромный, как богатырь из сказки. Воевода Артем богатырю едва по плечо, не говоря уж об одноглазом деде. Здоров ли, батюшка? почтительно поинтересовался Гошкин благодетель. Вашими молитвами, сынок! Богатырь обнял воеводу, прижал к груди. Так они постояли недолго, потом отстранились, оглядели друг друга жадно-внимательно. Гошка сразу догадался, что эти двое — отец с сыном, хотя и не и такие, но очень друг без друга скучали. Батя тоже так Гошку оглядывал, когда с долгой охоты возвращался. Гошка вспомнил о бате и тут же о мамке, и едва не заплакал, но сдержался, прикусив губу. Твердые пальцы сжали Гошки на плечо. — Не горюй, гадун! — ласково произнес Рерих. — Вырей твоей папка с мамкой, радуются за тебя. — А ты откуда знаешь, дед Рерих? — доверчиво спросил Гошка. — Ведаю, — степенно ответил старый. — Я ж ведун!